Седьмое. Теперь судья Оскар Сильвер редко садился за руль, а если такое случалось, считал для себя верхним пределом скорости 40 миль в час, независимо от того, сколько автомобилей скапливалось сзади. Если они начинали сигналить и прижиматься, он находил место, чтобы свернуть на обочину. Пропускал их, а потом продолжал путь с прежней скоростью. Судья отдавал себе отчет, что и рефлексы, и зрение уже не те. Кроме того, он перенес три инфаркта и знал, что операция шунтирования, которую ему сделали в больнице святой Терезы два года назад, только немного отсрочила еще один последний в его жизни инфаркт судья его нисколько не боялся, но не испытывал ни малейшего желания умереть за рулем, когда последнее неловкое движение могло унести жизни ни в чем не повинных людей, а на скорости в сорок миль в час в городской черте и того меньше он надеялся успеть нажать педаль тормоза и поставить рукоятку коробки передач на парковку, прежде чем свет померкнет для него. Навсегда. Сегодня, однако, он изменил своим правилам. Как только миновал паром Болла и оказался на Олд Кофлин Роуд, сжал педаль газа, пока стрелка спидометра не добралась до 65. пяти, на такой скорости он не ездил уже лет пять, Он связался с Райнголдом по мобильнику, и Райнголд согласился поговорить, хотя судья, человек старой школы, не захотел обсуждать предметы их разговора по телефону. Вероятно, излишняя предосторожность, но он всегда был осторожным. И это было хорошей новостью. Но была и плохая. Сильверд вдруг понял, что не доверяет Фрэнку Джейри, который так легко рассуждал о том, чтобы собрать отряд — и пойти на штурм тюрьмы. Он говорил здраво на автостоянке у Олимпии, но ситуация была совершенно безумной. Судье не нравилось, каким разумным получался штурм в описании Френка. Это средство следовало приберечь на самый крайний случай. Дворники бегали из стороны в сторону, очищая ветровое стекло от дождя, Судья включил радио, настроился на информационную радиостанцию в Уиллинге. Большинство городских служб закрыты до особого распоряжения, сообщил диктор, и я хочу повторить о необходимости строгого соблюдения комендантского часа с девяти вечера. Успехов вам, пробормотал судья. А теперь, возвращаясь к нашей главной теме, так называемые факельные бригады, появление которых вызвала распространенная в интернете ложная информация, будто воздух, выдыхаемый через наросты или коконы на головах спящих женщин, содержит возбудителей авроры, отмечены в Чарлстоне, Атланте, Саванне, Далласе, Хьюстоне, Новом Орлеане и Тампе. Диктор помолчал, затем продолжил с более гнусавым местным выговором. Соседи, с гордостью сообщаю вам, что в Иллинге никаких невежественных толп нет. Мы все обожаем наших женщин, и убивать их во сне, каким бы неестественным он ни был, это ужасный поступок. Ужасный он произнес как ужасный ленд «Судьи Сильвера» приближался к административной границе Мейлока, соседнего с Дулингом города. Дом Райнголда в Кофлине находился по ту сторону Мейлока в 20 минутах езды. «Национальная гвардия введена во все мегаполисы, где орудуют факельные бригады, с приказом стрелять на поражение, если суеверные идиоты не прекратят это безумие. Я говорю на это Аминь! ЦКЗ!» Повторно сообщает, что в этих слухах нет, лобовое стекло затуманилось. Судья Сильвер наклонился вправо, не отрывая взгляда от дороги, и включил стеклообогреватель. Загудел вентилятор, и с воздухом, поступавшим через вентиляционные решетки, в салон залетело множество маленьких коричневых мотыльков, которые принялись кружить у головы судьи. Они путались в волосах, тыкались в щеки. Хуже того, они мелькали перед глазами, и в памяти судьи вдруг всплыло наставление одной из его старых тетушек, которое он получил, когда был впечатлительным мальчишкой, всплыло как непреложный факт, такой же, как утверждение, что верх — это верх, а низ — это низ. — Никогда, не три глаза после того, как прикоснулся к мотыльку Оскар, — сказала тетушка, — пыльца скалышек попадет в них, и ты ослепнешь. «Убирайтесь — Убирайтесь! — крикнул судья Сильвер. — Отпустил руль и принялся бить себя по лицу. Сотни, тысячи мотыльков продолжали влетать через вентиляционные решетки. Салон лендровера заполнился окружающимся коричневым туманом. «Убирайтесь! Убирайтесь! убирайтесь уби Огромный камень вдруг придавил левую половину груди. Боль ударила в левую руку, как электрический разряд. Судья открыл рот, чтобы вскрикнуть... И мотыльки тут же влетели в него, принялись ползать по языку, щекотать щеки изнутри. Последним вдохом он затащил мотыльков в горло, где они перекрыли трахею. Линдровер мотануло влево и, ехавший навстречу пикап вовремя, ушел вправо. Избежав столкновения, свалился в кювет, накренился, но не перевернулся. С другой стороны кювета не было, только дорожное ограждение, отделявшее проезжую часть от обрыва и протекавший внизу Дорс Холлоу Стрим. Внедорожник Сильвера пробил ограждение, перевернулся и упал в воду. Судью Сильвера, уже мертвого, вышвырнуло через лобовое стекло в Дор с Холлоу Стрим. Приток Бол крик. Один лофер слетел с ноги судьи, проплыл немного вниз по течению и утонул. Мотыльки вылетели из перевернувшегося автомобиля, погружавшегося под воду, и стаи полетели в сторону Дулинга.